нерасторопных и коростолюбивых чиновников. А те суммы, которые он каждый год откладывает из своих доходов, они точно так же поступают в оборот, как и из расходованной суммы, обращаясь в акции треста водоснабжения или муниципалитета или еще какого-нибудь разумного и полезного предприятия. Государство не платит ему жалование за то, что он управляет своими собственными и чужими финансами. Он делает все бесплатно. Это его главный козырь против национализации. Владельцы частной собственности не получают жалования и все таки всемерно способствуют оживлению денежного оборота. При национализации же как раз наоборот. В стране, задыхающейся от бюрократизма, Сомс Форсайт чувствовал, что доводы его нелегко опровергнуть. Входя в свою тихую заводь,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 стоял рядом с ним и держал отчет Маклера об инвестировании поступления от продажи дома на Брайанстон-сквер, принадлежавшего Роджеру Форсайту. Сомс взял у него из рук отчет «Ванкувер-сити», — прочитал он. «Хм, они сегодня упали». С какой-то кряхтящей угодливостью старый Грэдман ответил, «Да, но все бумаги упали, мистер Сомс». Пол Клерка удалился. Сомс подложил документ к пачке других бумаг и снял шляпу. Я хочу посмотреть свое завещание и брачный контракт, Грэдман. Старый Грэдман повернулся, насколько позволял его стул вертушка, и вынул два дела из нижнего левого ящика. Снова распрямив спину, он поднял седую голову.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 Если Гредмена спустить с цепи, он тоже укусит кухарку.